Часть четвертая Пожарные входили в конюшню и выходили из нее. Вошли Вахроменко с коротеньким черномазом пожарным на тумбообразных ногах и с широчайшими плечами. — Смотри-ка, Личард, ты здесь, — сказал Вахроменко коротенькому пожарному, увидав меня. — Ох, подлец, как он пригрелся на соломе! Он остановился передо мной. Я забил хвостом и слегка прокинулся навзничь. — Ну, пущай его лежит. Может быть, приживется и бегать с нами будет. У нас нет собаки-то, — отвечал коротенький пожарный. Они взяли по паре ведер и отправились за водой. Я чувствовал, что начинал приживаться, как выражались про меня пожарные. В самом деле, протеста против моего пребывания на пожарном дворе до сих пор ни от кого не было. Чувство необычайного довольства разлилось по всему моему телу. Сильно уставшись с непривычки от пробега двух дорог, я стал дремать. Глаза мои начали приятно слепаться, и я заснул на мягкой соломе. Во сне я видел Тризора, Диану, Шарика. Как оказалось, потом звонили к ужину для пожарных, а я не слыхал. Проснулся я тогда, когда пожарный Денисов ткнул меня ласково ногой и сказал «Личардо, вставай, пойдем, я тебя накормлю». Я вскочил на ноги, потянулся, зевнул, отряхнулся и побежал за Денисовым. Денисов повел меня на лестницу. Привел в коридор или светлую галерею, где стояла глиняная чашка с едой, около которой вертелся черный лохматый щенок, мой будущий соперник. Указывая на чашку, Денисов проговорил. — На вот, поешь, а только маленького не сметь трогать, не сметь. И он, погрозив мне пальцем, продолжал стоять. Я подошел к чашке. Щенок подскочил ко мне. По нашей собачьей натуре я заворчал. Мы, псы, в редких случаях можем есть из одной чашки, хотя бы и с щенком. Но я сейчас же опомнился и молча стал вылавливать хорошие куски из месива, невзирая на то, что щенок бокса то подскакивал к моей морде, то старался ухватить меня за хвост. — Вот это хорошо, вот это так, вот за это молодец! — хвалил меня Денисов. — А то с какой ж стать ворчать на маленького щенка? Ведь он ж маленький. Я наелся до отвала, а в чашке все еще было много еды. И щенок бокса давно уже не ел и даже перестал лизать края чашки. На десерт себе я выловил из чашки кость, оттащил ее в сторону и лег с ней, дабы почесать свои зубы. Щенок опять стал вертеться около меня и лизнул кость, которую я прилаживался зубами справа и слева. Это было уж слишком. Кость у нас, у собак, считается вещью особенно важную. Я потерял самообладание, вскочил и опять опрокинул щенка. Хотя я его не только не укусил, но даже зубом не тронул, он завизжал. Опять? Ох ты, подлец! Закричал на меня Денисов. Не видишь, нефть, что он ребенок и играет с тобой. Я опять виновато поджал хвост и уж до кости больше не дотрагивался. На виск щенка в дверях показался кошевар в переднике и с засученными по локоть рукавами рубахи. Опять чужая собака! Откуда она взялась-то? воскликнул он, бросился в кухню и вернулся с помелом. Да стой, стой! «Это наш собака!» — остановил его Денисов, когда он на меня замахнулся. А откуда знаешь то Как так?» «Очень просто. Мы ее с пожар привели. Пристала к нам». Кашевар понизил тон и стал осматривать меня. Я вильнул ему хвостом и сделал влажные глаза. «Хорошая собака-то!» — сказал Кашевар. «И даже, смотри-ка, в ожерелке!» Надо вот в газетах смотреть, не будет ли публикация награждений. За такую собаку могут на пол ведра дать. О, вместе бы и распили бы. Я вздрогнул. В голове мелькнула мысль, что Володя гимназист в самом деле может обо мне публиковать. Ну что же это будет, если меня отвезут к прежним моим хозяевам? Фурманщики, отравление.. Быстро пронеслось в моем мозгу, но Денисов рассеял мои опасения. — Да нет, нет, у себя оставим. С нами некому на пожар бегать, — сказал он. — А щенка зачем взяли? Щенок подрастет, — возразил Кашевар. — Ну, щенок когда еще подрастет, а тут готовая собака. Ты посмотри, какой песто, ученый, собачий артикул узнает. «Служи, Личарда, служи!» Денисов погрозил мне пальцем. Я встал на задние лапы и стал служить. «Да, действительно, пес хороший и ученый», — согласился Кашевар. «Как кличка-то?» «Личарда. Откуда же вы узнали, что у него такая кличка?» «Так это я прозвал его Личардой». Повар вынес мне кость с неотставшими еще от нее сухожилиями и сказал... Ну-на, потешься. А только если ты будешь грызть нашего боксу маленького, не кость тебе будет, а помело. Я взял в зубы кость и направился вон из галереи. Денисов шел сзади меня. На дворе нам попался брандмейстер. Он был в красной фланелевой фуфайке и с трубкой. У пес, ваш благородие, к нам пристал сегодня. — отрапортовал ему Денисов, вытянувшись во фронт. Хороший пес. — Этот? — спросил бронтмейстер, указывая на меня. — Так точно, ваш благородие. Дозвольте оставить при команде, чтобы за обозом бегал. Я выронил изо рта кость и замахал хвостом. — Ну, пускай остается. Мне все равно, — отвечал бронтмейстер. — Пес хороший. Собачьи слова знает. Служит. Личарды прозвали. — Служи, Личардо, служи. Я снова поднялся на задние ноги. О, черт возьми, и в самом деле, засмеялся брандмейстер. Этот пес из дома, ученый. Так точно, ваше благородие, даже ожерелок имеет, рявкнул Денисов. Брандмейстер направился к лестнице, ведущей в его квартиру, а Денисов сказал мне Ну вот, и разрешение от начальства получил, теперь уж зачислен, теперь уж наш пожарный пес. Ну, иди в конюшню и куш там, куш, карауль лошадей. Я вильнул хвостом в знак благодарности, поднял кость и гордо направился с ней в конюшню. Теперь я был штатный пожарный пес и звался уже не полканом, а Личардой. Ночь у нас на пожарном дворе прошла относительно спокойно. Была тревога, вызывающая на пожар, но сейчас же последовал отказ, хотя пожарные высыпали из казармы и стали выводить из конюшни лошадей, чтобы запрягать их. Я тоже отряхнулся, попил из ведра, стоявшего в конюшне для лошадей, и готовился бежать за пожарным обозом. Но пришлось вновь укладываться, так как был только еще четвертый час утра. Подругательство пожарных, что их понапрасну потревожили, я опять заснул. Когда я второй раз проснулся, уже светало. Пожарные чистили лошадей. Между ними был и Денисов. Встав с соломы, я потянулся, вытянул сначала одну заднюю ногу, потом другую, зевнул, длинно выставив язык и издав при этом особый звук, после чего начал отряхиваться. Отряхнувшись, я подошел к Денисову и повилял перед ним хвостом. Он погладил меня по голове и сказал. — Прижилась, собачка, ну вот и отлично, живи у нас, живи. Я подпрыгнул, уперся передними лапами ему в грудь и опять зевнул со звуком, облизнув свой нос языком. — Ну, пойди, пойди, собачка, погуляй по двору, понюхай, — продолжал он. Я отправился из конюшни. Мне действительно нужно было ознакомиться со двором и обегать все его закоулки. Выбежав во двор и понюхав несколько уголков, я встретился с котом. Это был большой, серый, хорошо откормленный кот, и сидел он на рундучке крыльца, поджав под себя ноги. Я подбежал к нему на близкое расстояние, соображая, сгонять не его или оставить. Но он, не изменяя своего положения, только несколько съежился, ощетинился и проговорил. «Но-но! Меня не сметь трогать! Я кот Брандмейстерши!» Покошачьи я знаю, я жевал с кошками. Язык их не трудный, а потому я понял речь кота. Мне осталось только повелять хвостиком и поскулить, что я лишался удовольствия загнать этого кота куда-нибудь на чердак или в подвал. Я поскулил слегка, а кот, успокоившись, опустил шерсть и остался в прежнем положении. Выбежал я из-за ворота, полаял на двух проезжавших извозчиков, чтобы прочистить себе горло, с благоговением понюхал воздух около ручной тележки мальчика-мясника, провозившего на тележке телячью тушу, и проводил его до угла улицы, нюхая его передник. Ужасно хорошо пахнут кровью эти мясники. У входа в пожарное здание стоял на часах Вахроменко. о О-о-о! «Здесь еще, Личарда не убежал!» — проговорил он, увидав меня. Я вильнул ему хвостом и по-собачьи отвечал глазами. «Зачем же я буду убегать, если в казенном месте только и есть мое спасение?» Вахроменко, разумеется, не понял моего ответа, но все-таки продолжал в попад и прибавил. «И не убегай, живи с нами, у нас тебе будет хорошо». Я отошел от Вахраменко и нос с носом столкнулся с серой пушистой лайкой на тоненьких ногах и со стоячими ушами. Я не люблю эту породу. Это ланецкие архангельские мужланы, вышедшие нынче благодаря моде в люди и уже начинающие задирать нос даже перед сеттерами и поинтерами. Лайка была в ошейнике и сопровождала горничную в платке из корзины, идущую в булочную. Я тотчас же бросился на лайку и хотел сделать ей перекатку, но, увидав, что это была псица, остановился. А она бросила на меня гордый взгляд и сказала. — Что это вы? Неужели вы не видите, что я дама? С ума вы сошли, что ли? Или уж от старости чутье потеряли? — Пардон, мадам, пардон, — сказал я, расшаркиваясь. — Ну, то-то. Мной даже вон в том доме напротив, каждый день один статский генерал любуется, когда утром бреется у окна. Я каждое утро здесь хожу. Прошу великодушного прощения, продолжал я и понюхал у ней почтительно хвост. Она кокетливо подпрыгнула на всех четырех ногах, не сгибая их, и обернулась ко мне мордой. Теперь я вижу, чтобы не из дворовых псов. «Охотно прощаю вам вашу оплошность и очень рада с вами познакомиться», — уже ласково проговорила она, играя ушами. «Полкан Личардо», — отрекомендовался я и хотел объявить ей занимаемую мной должность, но она перебила меня. «Скажите, вы, очевидно, с той стороны, потому что я здесь, на петербургской стороне, никогда не встречала вас», — задала она вопрос. — Да, я с той стороны, мадам, но теперь я занимаю здесь казенную должность пожарного пса, — похвастался я ей. — Вот как? В этом здании? В таком случае будем те знакомы. Я каждое утро прохожу мимо этого дома с нашей горничной в булочную, получаю там от булочника сухарь, и затем, мы, купив булок и сухари для наших хозяев, возвращаемся. Так, пожалуйста, забегайте и к нам на двор. «Я вон в том большом новом доме. Надо вам сказать, что здесь в околотке собаки ужасные. Вы, кажется, сеттер?» «Да, из сеттеров», — сказал я, «хотя мой отец...» Но в это время горничная уже кричала. «Фрина! Фрина! Чего ты там? Идем!» Оказалось, что мы потому только имели возможность так долго разговаривать, что горничная, сопровождавшая Лайку, остановилась с пожарным Вахроменко и тоже разговаривала. На прощание Вахроменко ласково ударил горничную всей пятерней по спине, а я понюхал Лайку в самый нос и, подняв уши, расшаркался. Горничная уже бегом побежала в булочную, а Лайка Фри напустилась за ней. Из ворот противоположного дома выскочил небольшой пес, нечто вроде мопса, горохового цвета и с черной мордой. Я тотчас же подбежал к нему. Он весь съежился и ворча стал ходить вокруг тротуарной тумбы, обнюхивая ее со всех сторон. Я хотел дать ему трепку для первого знакомства, чтобы внушить к себе уважение в будущем, но он был так мал и тщедушен, что я оставил это намерение. Мы, большие псы, часто бываем очень великодушны к маленьким псам. Я ограничился только тем, что спросил его. — Ты кто такой? — Я Мопса по прозванию и ничей. Я живу вот на этом дворе». Дал он ответ и все-таки продолжал ворчать. «Молчи! Чего ты ворчишь-то?» — крикнул я и, не понюхав даже после него тумбы, побежал к себе на пожарный двор. Весь день ушел у меня на ознакомление с двором и улицей. Я обегал все закоулки, лестницы, побывал на чердаках и в подвалах. Нашел на сеновале в сене несколько костей, очевидно зарытых моим предшественником, и оставил их там лежать на черный день. Теперь уже я знал, что на нашем дворе имеются, кроме кота-брандмейстерши, еще два кота и одна кошка, и один из котов принадлежит кошевару пожарных и состоит его любимцем. За кота-кошевара я получил даже побои от его хозяина, После усиленной беготни утром мне ужасно захотелось есть. Зная, что вчера на галерее у двери кухни команды стояла чашка с едой, я побежал на галерею, чтобы перехватить что-нибудь, и увидал сидевшего на подоконнике кота, который ел кусочки сырой говядины, положенной перед ним на обрывке газетной бумаги. Ну, от чего же не отнять такое лакомое блюдо у кота? Я бросился к подоконнику, громко залаял на кота, согнал его и, вскочив передними лапами на подоконник, стал пожирать его говядину. Вдруг из двери кухни выскочил кошевар и на меня посыпались удары. Я завизжал и бросился бежать, а кошевар потрясая мне вслед веревкой, кричал «Я тебе покажу, мерзавец! Будешь ты отнимать у моего кота говядину!» — Вчера на щенка напал, а сегодня на кота. — Я тебе, только покажись еще, шкура вспухнет, вот как угощу. — Разумеется, если бы я знал, что это кот шивара, я не тронул бы кота, и, сколь не для нас старая говядина, воздержался бы от похищения ее от кота. Но кот был такой взъерошенный, такой облезлый и, к тому же, с попорченным одним глазом, что мне и в голову не могло прийти, что он мог быть при кухне кошевара. Впоследствии я узнал, что вся эта облезлость и попорченный глаз явились у него вследствие драки с котом-вахтера из-за кошки помощника-брандмейстера. Каждый год, весной и осенью, у них происходят кровопролитные драки. И нынешней весной было у них на крыше такое сражение, что кот вахтера свалился на мостовую с высоты пяти сажен, замертво был поднят вахтершей и только каким-то чудом выжил. Кот вахтера был еще более ободран, чем кот кошевара, и у него была оторвана половина правого уха. Что же касается докота самого брандмейстера, то тот принадлежал к кошачьей монашествующей секте и в драках не участвовал. Надо упомянуть и о кошке. Я ее увидал уже после полученных мною побоев за кота, а потому ограничился только тем, что издали разглядел ее. Она сидела на помойной яме и что-то ела, покачивая головой направо и налево. Это была белая кощенка, худая, с желтыми глазами и никакой красотой не отличалась, так что я даже подивился, вследствие каких причин из-за нее происходят такие бои между котами. Как бы то ни было, но в обеденную пору после звонка я на галерею кухни больше уж не пошел, хотя пожарный Денисов и звал меня туда». Мне грозило бы голодание, но, очевидно, из разговоров с кошеваром Денисов понял, от чего я не иду на галерею, и спустя некоторое время принес мне в конюшню в деревянной шайке щей, смешанных с кашей и хлебом. — Жри тут, Личард. Каждый день будут тебе сюда еды приносить. Я посмотрел на него умильными благодарными глазами и принялся есть, звучно всхлебывая губами от удовольствия. Днем тревоги не было. Пожарные отлично выспались после обеда. Выспался и я. Но в самом начале ужина на каланче зазвонили и взвелись сигнальные фонари. Пожарные побросали в застольной ложке, похватали краюхи пирога и хлеба за пазуху и бросились запрягать и приготовляться к выезду на пожар. Минут через семь пожарный обоз уже выезжал. Брандмейстер наш, сидя на дорогах, доедал какой-то кусок. Я бежал сзади. Мы переехали Самсониевский мост и взяли налево по Самсониевскому проспекту. Пожар был под лесным, виднелось зарево. Из ворот домов выскакивали люди, из форточек выглядывали мужские и женские головы и спрашивали, где горит. Мы гремели, стучали, звонили, и, кроме того, наш ездовой, несшийся впереди верхом на лошади, еще и кричал во все горло, произнося какой-то неопределенный звук, нагоняя страх на проходящих. У московских казарм выскочили из-за решетки две собаки и слаем погнались за нами, подпрыгивая даже к мордам лошадей, но потом наскочили на меня, а одна из них даже дернула меня за хвост. Я не стерпел такого оскорбления и бросился на собаку, но она оказалась дама, и я спасовал. Мы, собачьи мужчины, не как люди. Никогда я не поднимал лапу на даму собачьей породы. Это у нас считается позором. Но спасав, я и поплатился. На меня наскочил, очевидно, ее муж, или так, вздыхатель, и впился мне зубами в затылок. Он был сильнее и рослее меня, и мне не скоро бы от него освободиться, но спас ошейник, который он прикусил. На ремне ошейника была острая медная бляшка, но она давно уже отвалилась, и от нее остались шпильки. Я схватил пса зубами за переднюю ногу, стал вывертываться, а шпильки царапали ему рот. Противник мой завизжал, выпустил изо рта мой затылок и прихрамывая отбежал а я принялся догонять обоз. Боль в затылке была значительная, но я не останавливался и несся вовсю прыть за моими новыми хозяевами. Когда мы приехали на место, то оказалось, что горят дачи. Огонь успел уже уничтожить один домишка и принялся за второй. Мы приехали на пожар первыми. Никто ничего не тушил, хотя около огня стояло человек десять. Около загоревшегося второго домишки бегал пьяный дворник, всплескивал руками и восклицал «Ох, батюшки, ах, матушки, ах, святители, ах, мученицы! Тут же была и дворничиха. Она кричала, где у тебя ключи-то отдачи, кабацкая твоя морда! Дай их мне, я отдачу творю! Ведь там кое-какое господское добро есть! Можно вынести. Дворник шарил по карманам, отыскивая ключи, и не находил их. Потерял ключи, а то сама ты под у меня их вытащила. Отвечал дворник и опять стал возглашать. Ох, батюшки, ох, матушки. Трубники стаскивали с дрог насос, другие развивали рукава бранцбоя. Бочки наши выстроились, и вскоре команда наша заработала, пуская струи воды в огонь. Стучали топоры, громыхали багры, ударяясь о головни. Усталый, пораненный, я хотел улечься где-нибудь и искал укромного местечка, но вдруг увидал еще пожарных, звонящих колоколами и въезжающих на двор. Впереди них бежал с высунутым языком мой теска полкан Со всех ног бросился я к старику-полкану, чтобы поприветствовать его, но только что приступил к проделыванию церемонии собачьих приличий, принятых при встречах, как он ощетинился и заворчал на меня. Я изумился и отступил. — Не узнали, что ли, меня, полкан Ерофеич? — спросил я его. — Узнать-то узнал, — отвечал он. — Ну, кто ж тебя знает, с какими-то намерениями подходишь? — Полкан Ерофеевич, да что вы! Да я преисполнен благодарности за ваше гостеприимство, которое вы мне оказали у себя на дворе. — Ну, ладно, брось. У меня уж такой характер. Я вообще ворчу на всех кабелей, которые подходят ко мне, — сказал старик и тут же переменил разговор, слегка понюхав у меня хвост. — Ну, как? Что? Ты, кажется, устроился на пожарном дворе? «Устроился, полковник Ерофеевич, и вот уж сегодня в первый раз при исполнении своих обязанностей. Люди у нас в команде хорошие, кажется, уживусь». Я стал рассказывать старику, как я устроился, какие вокруг меня на пожарном дворе люди, собаки и кошки, но он перебил меня и сказал. «Погоди, <годи> дай прежде найти место, где прилечь». Он все еще был с высунутым языком, тяжело дышал и бегал от повозки к повозке. Но вот он подлез под дороги, из которых выпрягали лошади, и улегся там. Я сунулся тоже было к нему, но он опять зарычал на меня. — Уходи, уходи. Никогда не лежу рядом с собаками одного со мной пола. И что это за манера у вас лезть? Ложись вон под той повозкой, — указал он. — Я рассказать вам хотел все подробности, — попятился я. — Можешь и оттуда рассказывать, я не глухой. — Какой тяжелый характер, — подумал я, покорился и лег под другую повозку, откуда и продолжал свой рассказ о моем первом дне пребывания на пожарном дворе. Я не скрыл от него столкновение с котом Кашивара. И ни что тебе, что веревки попал по спине, — откликнулся он. «Деловые псы за кошками не гоняются. Деловой серьезный пес должен на них смотреть с презрением и отнюдь их не трогать». В это время, невзирая на дружные усилия пожарных команд, как всегда говорится в газетных отчетах, загорелся третий дом. Полкан, опытный в пожарном деле, посмотрел на дымящиеся стены и проговорил. «Долгонько нам здесь продежурить придется». Беда с дачами. Никогда по одной не горят. Пойти поискать, нет ли где кость какой-нибудь, чтобы позабавиться. — Пойдемте, полкан Ерофеич, — сказал я и сказал совсем добродушно, но он опять зарычал на меня. — Сиди, сиди, ведь я кости иду искать, — проговорил он. — Понимаешь, кости, а тут я уж должен быть один, вот такой у меня характер. — Найду при тебе кость, и тебе же трепка будет, если не успеешь убежать. Я опять повиновался. Он вышел из-за повозки, отряхнулся и отправился на поиски. Через несколько времени полкан Ерофеевич вернулся с пустым ртом и брюзжал. — Хоть бы единая маленькая косточка где-нибудь нашлась, — произнес он, снова укладываясь под повозку. На дачах в осеннее и зимнее время вообще скудно, но ну, это уж из рук вон. Да не может иначе и быть. Если дворник пьяница шарит по всем углам, собирает кости и продает их себе на пропой, послышался где-то собачий голос. Я поднял голову и увидел сидевшую против нас, черную, гладкошерстную на длинных ногах дворнягу среднего роста. Я тотчас же бросился к ней и обнюхал ее. Это была дама. Она не переменила своего положения и сказала. — Хозяйка здешнего двора. Хозяйка я, да что толку-то, извелась от голоду. Видите, как отощала, еле жива. А посмотрели бы вы на меня, господа кавалеры, какая я была летом, когда от дачников объедками пользовалась. Гладкая, круглая. — Дедушка-то, что он под повозкой лежит! — кивнула она мне на полкана Ерофеевича. — Хотя очень стар, а уж не применул бы встать и расшаркаться передо мной. Тут все псы за мной гонялись. Услыша эти слова, мой тезка, старик-полкан, вылез из-под повозки, кряхтя подошел к черной псице и начал внимательно ее обнюхивать, косясь на меня и рыча. — Дворникова собака! — — спросил он Псицу Грюма. Была я когда-то хозяйская, родилась в хорошем доме у полковника, щенком была отдана прокурору, владельцу этих дач, играла с его детьми, а когда выросла, меня оставили у дворника на даче, и вот уж вторую зиму я голодаю. Да ведь как голодаю-то? — рассказывала Псица, и на глазах ее показались слезы. — Я и старик полкан смотрели на нее с сожалением. Действительно, она была очень жалка. Это был почти ходячий скелет. Ребра ее выдавались так, что их можно было пересчитать. Вдоль спины обозначились прикрытые шкурой позвонки, и короткая шерсть вся была взъерошена и в грязи. — Не кормит дворник-то? — спросил я ее. Не, не, отрицательно покачала она головой а ведь получает от хозяина на меня два рубля в месяц, мерзавец. «Подлец!» — вырвалось у старика полкана. «Да уж такой-то подлец, господа кавалеры, что и рассказывать трудно. Ведь вот я так полагаю, что и пожар-то тут не без греха. Отвинтил он в даче все замки и ручки и задвижки и пропил их. Вот в той даче, что сгорело, дачники оставили кое-какие свои вещи до будущего лета, И их пропивать начал. «Да вас, мадам, дачный хозяин В таком плачевном состоянии Видел ли когда-нибудь?» Спросил я псицу. «Где же ему видеть, Если он с конца августа здесь и не бывал? За жалованием дворник к нему ходит. Два рубля. Хоть бы он из этих двух рублей На полтину мне когда-нибудь еды купил, А то и этого нет». «Неужели объедков своих дворник Никогда вам не выплескивают?» Опять задал я вопрос. Да какие у него объедки? Дварничиха иногда урвет у него двугривенный и на эти деньги сварит что-нибудь. Так ведь это же бывает раз в неделю. Да и то за это она должна принять от мужа смертный бой. Последний раз пол косы у нее вырвал. А так, какие у них объедки? Полубелый хлеб да астраханская селедка. И съедают они все без остатка. Так как же вы? Чем же вы? Спрашивал я, дрожащим от жалости, голосом. «По помойным ямам, что ли?» «Да какие здесь зимой на дачах помойные ямы? Ведь никто не живет!» Отвечала она и прибавила. «Ну, то есть ямы-то есть, но в ямах-то ничего нет. А если не издохла я до сих пор от голода, то потому только, что иногда что-нибудь уворовывать приходится. На прошлой неделе стащила курицу у соседского дворника и съела». Тут как-то у маленькой девочки кусок пирога вырвало из рук. Дочка соседнего дворника. Голубя поймала и съела. Но это все так редко и так трудно достается. Впрочем, вы же сами видите, что я только кости до да кожи, а потому сами можете судить. Несчастная собака поднялась на слабых ногах подошла к пожарной повозке и стала у нее лезать ось, выдававшуюся из колеса, так как ось была смазана салом. Я стоял в отдалении и с ужасом смотрел, как несчастная собака лизала сало со втулок колес. Выросший и постоянно живший в семейном доме, я никогда еще не видал такого голода и тотчас же заговорил об этом со стариком-полканом. Тот усмехнулся и произнес. — Сейчас и заметно, что не знаешь собачьей жизни. Навозом иногда бродячие брошенные собаки питаются. — Ну, положим, что навоз-то у нас у собак иногда пуля бомбуш. Что это за слова такие? Не понимаю. — А то, что навоз подчас у нас у собак употребляется как лакомство, — пояснил я. — Так ведь то с жиру. А я прям про пищу говорю. Не шлялся ты еще беспристанищ, не знаешь. Но колеса, с колес сала это ужасно, продолжал я. Несчастная птица. Надо бы нам чем-нибудь ее покормить. Но чем? Пусть послоняется около кого-нибудь из пожарных. Кто-нибудь да приехал сюда с запасом. На окраины всегда ездят с запасом. «Знают уж, что значит, когда дачи горят. Сюда не на час ездим», — отвечал старик-полкан. Тут я вспомнил, что и наши пожарные выехали со двора с ламтями и краюхами хлеба за пазухами. Я стал искать глазами Вахроменко или Денисова и увидал, что Денисов, как возница, сидел на бочке, с которой качали воду, и что-то жевал, пощипывая у себя за пазухой. Я бросился к нему... Брехнул два раза звонким лаем, бросил на него просящий взгляд, вильнул хвостом и встал на задние ноги. Он улыбнулся. «Ага, — Ого! Есть собачка хочешь? Проголодался? Ну на, подзакуси кусочком! — проговорил он и бросил мне кусок пирога. Я подхватил кусок на лету и понес его к несчастной черной собаке. Она еще по-прежнему облизывала жирно смазанные колеса. — Вот, закусите, покуда, мадам, — сказал я, кладя перед ней кусок пирога. — А потом я еще что-нибудь помоклачу у наших пожарных. И надо было видеть, с какой жадностью бросилась она на кусок. Схватив его, она поперхнулась, закашлялась, но тотчас же оправилась и в одном мгновение проглотила его почти не жевавши. Проглотив, она облизывалась. На глазах ее заблестели слезы. — Спасибо, спасибо вам, добрый пес, — проговорила она. — Скажите, как вас зовут, как ваше имя? Это имя я никогда не забуду. — Я полкан, и он полкан, — отвечал я, указывая на старика пса, лежавшего под повозкой и равнодушно выкусывавшего у себя блох. — Полкан! — «Какое прекрасное имя! Я до могилы вас не забуду! Вы не утолили моего голода, но дали мне возможность хоть немножко подкрепиться. Ах, если бы еще такой же кусочек!» Вздохнула Псица и опять облизнулась. «Раздобудем, раздобудем. Имейте только немножко терпения, мадам. Ну, а как вас-то зовут? Я, в свою очередь, интересуюсь вашим именем», — задал я вопрос. Меня зовут Рагуля. Отец мой мне неизвестен. Матушка моя всегда скрывала это. Это была ее тайна почему-то. Об отце моем ничего не знали даже и мои хозяева. Но ведь вам нужно мое отчество. А дети прокурора звали меня, когда я была щенком, и играла с ними Рагулей Васильевной. — Вы удивляетесь, что у меня человеческое отчество? — спросила меня псица. — Нисколько не удивляюсь. Вон лежит полкан Ерофеич, у него тоже человеческое отчество. Ерофей был кашевар, который его принял жить на пожарный двор. Ну, а Василием зовут старшего мальчика прокурора, я была его собакой. Ну, теперь он живет в училище, и ему муж не за собак. Ну, кашевар, какое-то хорошее слово, кашевар. Ах, хоть когда-нибудь удалось бы мне пожить около кашевара. — Всякие кошевары есть, Рагуля Васильевна, — проговорил я, вспомнив про веревку нашего кошевара. Впрочем, я сейчас побегу поискать вам еще пищи, — прибавил я и побежал к пожарным. Я обегал почти всех, но никто из них не ел, а Денисов есть уже закончил. Работа повсюду была в самом разгаре но чутьем я слышал, что у каждого из пожарных есть припрятанное для себя что-нибудь съестное. Я начал следить за Вахроменко. Он растаскивал багром головни. Лицо его было красно, по нему струился пот. Но вот он прервал работу, отошел к сторонке, снял каску и, вынув оттуда платок, принялся отирать с лица пот. Затем, сняв стоявшее на повозке ведро воды, принялся из него пить. Я воспользовался моментом и встал перед ним на задние лапы. — Пить хочешь? Ну, на, пей! — улыбнулся он и плеснул мне из ведра воды в ложбинку мерзлой земли. Я продолжал стоять. — О, стал бы есть хочешь, а не пить? — спросил он. — Ну, можно и поесть дать. Вот, возьми, поешь. Он достал из кармана увесистый ломоть хлеба, отломил от него половину и сунул мне в рот. С торжеством побежал я к Рагуле и с гордостью положил перед ней хлеб. Этот кусок она схватила с той же жадностью, но так как он был изрядно велик, то, принимаясь есть, легла, положила его между передних лап и принялась закусывать. Я прилег около Рагули и, радуясь, что сумел раздобыть для нее хлеба, смотрел на нее Но вдруг она на меня заворчала и оскалила зубы. — Рагуль Васильевна, что это вы? — воскликнул я. — Ах, простите, это уж такая привычка! — спохватилась она. — Во время моих странствований и затрасканий пищи у меня столько раз более сильные собаки отнимали из подноса куски, что по забывчивости будешь ворчать на каждого. Я все-таки не стерпел такой обиды, Ушел от Рагули и лег под повозку. Хотя повозка стояла на изрядном расстоянии от пожарища, Но все-таки пригревала мне бок, и я стал дремать. Вдруг под телегой появилась Рагуля. Она завелела хвостом и сказала. — Мне право так совестно, что я зарычала на вас. Простите великодушно, ведь это голод. Голод затмил мой рассудок. Простите. И она лизнула меня в глаз. — Я не сержусь, Рагуль Васильевна, но мне странно, — произнес я. — А что это у вас на шее-то? Прокушено? — перебила она меня. — Да, прокушено. И свежая рана. Когда это вы? — Да вот по дороге сюда. Бежали мы сюда, и вдруг накидываются на меня два нахала — муж и жена. — Ну да и ему тоже досталось от меня прибавил я и рассказал о драке у московских казарм. — Надо залезать, непременно надо залезать, — сказала она. — О, странные вы, как же залезать у самого себя на затылке? — А вот я вам сейчас залежу, давайте. Ирагуля принялась лизать мне шею и затылок, где были два прокуса. Чувство неизъяснимой приятности и неги разлилось по всему моему телу, я стал щуриться, а она говорила, — Такие Илья я раны, зализовала моих щенят?